На мостике русского крейсера, после взрывов первых пристрелочных снарядов с Ниитаки и Нанивы, Руднев к изумлению команды и офицеров отдал приказ «Дробь». Огонь был прекращен не сразу, но вскоре вбитая в комендоров дисциплина взяла свое. «Чудо-богатыри, комендоры, подносчики-братцы! Никогда в жизни я не видел такой быстрой стрельбы. Всем после боя столько чарок, сколько влезет, но лучше, чтобы больше пяти не влезало». Ответом стал дружный неуставной хохот и оптимистичная «Рады стараться вашего высокобороть», не стройно рявкнутая хором из десятков глоток. «Теперь, наводчики, сукины дети, банник вам шестидюймовый в заднице, и провернуть два раза. Вы расстреляли почти сотню снарядов по неподвижному огромному крейсеру, и что? Я заметил одно, максимум два попадания. Если вы так и дальше будете рыб пугать...» то нас епошки засмеют, а потом потопят. Ей-богу, потопят. Господа артиллерийские офицеры, вспомните, наконец, чему вас учили. Определите расстояние пристрелкой, а потом уже открывайте массированный огонь на поражение. И при отсутствии накрытий немедленно его прекращайте и пристреливайтесь заново. Погреба у нас не бездонные. Цель на Нива. Стрелять по Чиоде, разрешая только тем орудием, для которых Нанива и не Ниитака будут вне секторов обстрела. А саму можно оставить в покое. Снаряды после пристрелки использовать те, что привезли с корейца. Ну, с богом, ребята! Огонь и запивай! Наверх вы, товарищи!» Неожиданный выстрел из 47 миллиметровой пушки, установленный на грот Марсе, прозвучавший после рева шестидюймовок как-то неубедительно, прервал командира. Однако песня уже продолжила жить своей жизнью. «Какого хрена? Что за детский сад?» «Сказал же, не посылать людей к мелкашкам, пока не будет атаки миноносцев!» «Чья это кретинская самодеятельность? Лейтенанта Зарубаева?» «Нет», — стоит, удивленно задрав голову к небесам, вернее, к Марсу. «А, так там же наша сладкая парочка, Авраменко с Зреловым, соловьи наши курские».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 И живо ко мне их сюда, на мостик. Только разбираться с шибко самостоятельными матросиками будем чуть позже. Что у нас происходит? Кореец таранил саму. Спасибо вам, всем, мужики. Чиоды в сторону берега. Причем, судя по тому, как при этом виляет, пытается управляться машинами. Ну, точно, присела кормой, зараза такая. Да, Беляев и его ребята сегодня в ударе. Не ожидал я, что у них получится хотя бы половина того, что натворили. Вот что значит профессионально подготовленная команда и внезапное нападение. Честь и хвала вам. Слава навеки вечной, потомству к пример. Ну, если даст Бог еще и удачи остаться в живых, зацелую всех насмерть. Итак, четверо на одного. По сравнению с раскладом получасовой давности, полтора против шести, мы хорошо продвинулись. У Карпышева руднева действительно был повод для оптимизма. Учитывая, что самый опасный противник, Асама, оказался вне игры, у Варяга появился реальный шанс прорваться. Впрочем, и утонуть тоже пока перспектива весьма реальная. Но главное, что умный и верный, как показала наша история, план адмирала Уриу начал теперь работать против самих японцев. Изначально плавучая крепость по имени Асама должна была своей бронированной грудью встретить неповрежденный варяг, пытающийся прорваться мимо нее на полной скорости и нанести ему максимальные повреждения, пока он будет ее обгонять. Сама она не могла существенно пострадать от его огня благодаря своей толстой броне. За ней японский адмирал поставил Чиоду, отчасти из-за наличия броневого пояса, отчасти из-за того, что пятидюймовые скорострелки этого крейсера Для незащищенных даже щитами варяжских шестидюймовок и их артиллеристов были очень серьезной опасностью. Если же варяг сможет прорваться мимо осамы с Чиодой и все еще сохранить скорость большую, чем у тяжелого броненосного крейсера, то им предстояло заняться на Ниве с Ниитакой. Артиллерия варяга должна быть к тому времени уже повыбита, и риск для этих слабобронированных крейсеров был минимальный. Третья резервная станция на пути Варяга, если бы он каким-то чудом продрался мимо второй пары, однотипный с Нанивой Токачиха и Акаси. По вооружению они почти дубль второй пары, но более тихоходные, хотя для инвалида и этого должно было хватить. И на десерт, если что, миноносцы. Профессионально и надежно. Проблема только в том, что когда из этого плана исчезает Осама, что эффект напоминает дом, у которого вдруг одномоментно испарился фундамент. Равномерно размазанная расстановка японских крейсеров немедленно оборачивалась против них, так как «Варяг» был индивидуально сильнее любого из оставшихся противников. Логичная, проверенная практикой концепция построения японского флота, во многом превосходившая в своей разумности постоянные русские метания, начала играть против японских моряков. Дело в том, что при создании крейсерских сил японские адмиралы сознательно не пошли по пути русских коллег, отдававших предпочтение большим быстроходным универсальным бронепалубным крейсерам, вооруженным мощной батареей среднекалиберных скорострелок. Они имели большую автономность и одинаково подходили как для разведки при эскадре броненосцев и дальнего крейсерства, так и для боя со своими коллегами-одноклассниками. Одним из них был Варяг. Но при всех своих достоинствах противостоять на равных броненосным крейсерам типа британских «Бервика», «Кресси», японского «Осамы» или итальянского «Гарибальди» большие русские бронепалубники не могли, а стоили при этом весьма недешево. Из-за их дороговизны русскому флоту пришлось отказаться от серийной постройки броненосных крейсеров нового поколения. Причем не только от громадных океанских рейдеров, каковыми были Рюрик, Громобой и Пересвет, но и от кораблей с относительно небольшим водоизмещением и умеренной автономностью, способных действовать в качестве быстроходного крыла линейной эскадры. Такие броненосные крейсера обошлись бы казне почти вдвое дешевле броненосцев, являвшихся становым хребтом этой самой эскадры. Но, увы. В итоге в нашем флоте оказался только один такой корабль – «Баян». В отличие от своих российских визави, японские бронепалубные крейсеры были типичными, ничем не выдающимися середнячками в своем классе, причем середнячками из низшей половины шкалы. Ни по вооружению, ни по мореходности, ни по скорости они и близко не стояли с варягом, аскольдом или богатырем. Зато и цена их была невелика. А на сэкономленные таким образом деньги в Англии, Франции и Германии были заказаны шесть лучших броненосных крейсеров эпохи – Осама, Такива, Ивате, Идзума, Адзума и Якума. Их можно было бы смело назвать эскадренными броненосными крейсерами, поскольку основой их концепции была именно роль быстроходного авангарда линейных сил. Перед самой войной японцы перекупили у Аргентины два близких по концепту корабля типа Гарибальди, построенных в Италии. Безусловно, эти корабли представляли собой грозную силу в нашей истории, на деле доказавшие превосходство японской концепции построения ВМФ над Российской. В годы русско-японской войны они участвовали во всех ключевых морских боях, и при этом ни один корабль этого класса не был потерян. И именно отсутствие у русского флота быстроходного крыла линейных сил, наряду с известной снарядной проблемой, признаются специалистами в качестве главных причин наших поражений. Но здесь и сейчас, под восторженная «Ура», гремевшая с палуб, мостиков и марсов, проходившего мимо «Варяга», на глазах Петровича происходило нечто невероятное. Родоначальник всей этой грозной династии эскадренных броненосных крейсеров специально посланный адмиралом Того для нейтрализации русского шеститысячника, беспомощно заваливался на борт у острова Идольми. При имеющемся раскладе наиболее реальный шанс нанести Варягу достаточно серьезные повреждения, чтобы притормозить его бег, имела именно пара Нанива-Ниитака. Несмотря на похожие имена, Нанива и Ниитака были кораблями не только разных типов, но и разных поколений. На Нива ровесник корейца отрядным флагманом Уриу являлся скорее всего забылые заслуги в боях против китайцев. Корабль перед самой войной с Россией прошел капремонт, был перевооружен новой артиллерией и укомплектован опытной командой, составленной по большей части из вновь призванных на флот резервистов, недавно отслуживших срочную службу. Ниитака же был его полной противоположностью. Новейший крейсер, только месяц назад вошедший в строй. Единственный из еще оставшихся в деле японских крейсеров, который мог составить хоть какую-то конкуренцию варягу в плане скорости. 20 узлов против 23. Однако для Ниитаки это был не просто первый боевой поход. Это был один из первых выходов в море. Неудивительно, что в нашей истории его артиллеристы стреляли в стиле своих коллег-сваряга. Очень часто, но крайне не точно. Еще одним фактором, также работавшим сейчас против японцев, была их вполне разумная практика собирать лучшие кадры моряков со всего флота на кораблях двух первых броненосных отрядов – броненосцах Тога и броненосных крейсерах Камимуры. В случае необходимости усиления отряда легких крейсеров Им просто временно предавали одного-двух броненосных коллег. Но сейчас этот самый приданный броненосный крейсер с элитной командой и лучшими канонирами, на которой, собственно, и была возложена миссия по уничтожению варяга и корейца, только что был снят с игровой доски. Теперь русская идея единичного, сильного и быстрого бронепалубника получила шанс доказать, что она не была целиком высосана из пальца. Артиллеристы «Нанивы» и «Ниитаки» никак не могли пристреляться. Впрочем, об их коллегах с «Варяга» можно было сказать то же самое. Но теперь в их стрельбе начала проявляться хоть какая-то система. Зарубаев пытался нащупать правильные установки прицела залпами двух-трех орудий, дожидаясь падения снарядов предыдущего залпа и внося поправки. На стороне японцев была лучшая подготовка артиллеристов на «Наниве» и большее количество орудий в залпе. В минусе – два корабля хорошо стреляют по одной цели вместе, если они умеют это делать. С подобной практикой у артиллеристов и было совсем плохо, и они своим беспорядочным огнем стабильно сбивали пристрелку на Ниве. Крейсера третьей японской линии «Акассии» и «Токачиха», выбрав якоря, тоже направились к выходу из бухты на минимальных оборотах давая возможность пристроиться второй паре и образовать единый строй. Для их орудий «Варяг» был пока далековато, что, впрочем, не мешало их артиллеристам по нему азартно стрелять. Иметь дело с «Варягом» по очереди, после того, как устаревший кореец каким-то образом один выбил из строя «Осаму» и Чиоду, не очень-то хотелось. Четыре вражеских крейсера деловито выстраивались в кильваторную колонну мимо которой предстояло проходить варягу с преимуществом в ходе максимум в 5 узлов в начале забега. Не меньше часа под огнем всей этой расстрельной команды на дистанции от 30 до 20 кабельтовых. Хреново. Оправившись от неожиданности, японцы, действуя по первоначальному плану, шли параллельным с варягом курсом, готовясь устроить ему теплую встречу и не менее теплые проводы. За крейсерами маячили низкие тени четырех миноносцев. Воздух гудел и стонал от буравивших его снарядов. Бой неумолимо приближался к своей кульминации. Постепенно усилия русских комендоров начали давать результат. Один из снарядов трехорудийного залпа лег таким близким недолетом у борта на Нивы, что его можно было считать накрытием, остальные – перелетами. Впрочем, хоть с мостика Варяга этого и не было видно, Своё дело он всё же сделал, пройдя под водой и врезавшись в борт на Нивы. На полноценное пробитие кинетической энергии уже не хватило. Трубка, по доброй традиции русского флота, не сработала на слабый удар. Но для бортовой обшивки и этого было достаточно. Два листа немного разошлись, несколько заклёпок вылетели, и в угольную яму правого борта стала поступать вода. Усиленный рупором, над дворягом пронесся ор старарта, который, несмотря на стрельбу и пение, было слышно на баке и на корме. Зарубаев на всякий случай дублировал голосом данные об установках для стрельбы, передаваемые по системе центрального наведения на орудие. Еще одно ноу-хау, которого не было на японских кораблях. При умелом использовании система центральной наводки, даже такая примитивная, как установленная на варяге, Бесценная вещь. Целик 15! Возвышение 8! Все шестидюмовые орудия правого борта и носового плутонга! Беглый огонь! Как будто, подслушав его, на слове Огонь, первый вражеский снаряд попал в варяг. Облако разрыва закрыло мачту прямо над грот Марсом. Стальной дождь фирменных японских осколков, мелких и раскаленных до бела, пронесся над всей кормовой частью варяга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 неожиданно громохнула с новой силой и яростью, причем большинство певших произвольно перескочили на куплет с желтолицыми чертями. Самое странное, что вместе с нижними чинами после попадания начали подтягивать и мечмана, и командиры плутонгов. Пожалуй, впервые за последние несколько десятилетий на корабле российского императорского флота было полное единство и синхронность мыслей и чаяний команды и офицеров. Даже как-то нечестно. Меня прибьют, обратно в свое тело выкинет. Должно, по логике. А их? Вообще классно, такая деталировка событий. Сам уже верю, что все это всерьез. Но как? Блин, а ведь тех двоих курян на Марсе, наверное, в клочья разорвало. Нет, легки на помине. Как черти по вызову явились Авраменко со Зреловым. Вид слегка ошалевший потрепанные взрывной волной и слегка оглохшие, но бодренькие. От осколков их, видимо, спасло то, что скоб-трап, по которому они и посланный за ними Марсовой, спускались, был на противоположной от взрыва стороне мачты. Ну и что с ними делать? Расцеловать за то, что живы, или прибить на месте за своеволие? В который раз побуждения Руднева-Первого и Руднева-Второго разбежались в разные стороны. Явились черти полосатые!» «Для вас что, прямой приказ командира в бою — это не повод подчиняться?» Вашу высокобородие, обидно сидеть под палубой-то и не пострелять по япошкам». «Так, и много настреляли». «По кому, кстати?» «Пятнадцать снарядов по осаме». «А куда попали?» «Что молчим? Хоть акулу какую зацепили, нет?» «Ну какой придурок будет из 47 миллиметровок лупить с 30 кабельтовых?» «Барахло вы, ребята, а не артиллеристы».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 «Сегодня только первый день войны, а не последний. Бегом!» Приняв попадание в варяжскую стеньгу за накрытие и простимулированные им, артиллеристы на Нивы тоже перешли на беглый огонь. Это было очень хорошо, потому что прицел был взят неправильно, и следующие четыре минуты выпущенные ими снаряды стабильно ложились перелетами. В отличие от снарядов «Сваряга», Которые, пусть и с очень большим рассеиванием, но все же вздымали десятиметровые всплески то справа, то слева, то с недолетом, то с перелетом, но главное — вокруг на Нивы. Правда, попаданий пока не было. Но нервы японцам это уже трепало. Теперь дело за теорией вероятности и везучестью. Ну и неплохо бы уменьшить прицел вовремя. Дистанция-то сокращается. Кстати, о дистанции. Минеры! Как будем проходить мимо Осамы, разрядите в японцев оба минных аппарата правого борта. Возникший, как из ниоткуда, старший офицер, как всегда, имел свое мнение. Всеволод Федорович, может, побережем мины для целых? А сам то и так через минуту-другую бортом на дно ляжет. Нам это сокровище больше не помеха? Гора металлолома, зачем тратить мины-то? Нам не помеха, но Чемульпо останется самураем, и они вполне могут Осаму поднять. Мелко тут. Да, в борту у покойника три дырки, причем одна очень большая. Но наложат временные заплаты, доведут до ближайшего сухого дока, там он годик постоит и опять нам гадить будет. Опять же, нам надо скрыть следы того сюрприза, что мы им на катере привезли. А так хрен после наших мин они докажут, когда была получена и откуда взялась та или иная пробоина. Короче, не спорьте, лучше идите в кают-компанию, И проследите, чтобы стреляли точнее. Сами ведь знаете, лейтенант Берлинг, старший минный офицер наш, остался на катере с корейцем. А как там Эйлер разберется с аппаратами? Опыта-то нет. Проследите, пожалуйста. Заодно и мне мозги полоскать минут пять не будешь. Про себя добавил Руднев.